Эпилог. Данияр. Два года спустя. «Он некрасивый». Дарина насупленно отворачивается от детской переноски, в которой лежит мой полугодовалый сын. Она ковыряет нашивку на джинсах, сидя на диване. Упрямо ковыряет, игнорируя звуки из переноски, движения. «Он еще маленький. Он подрастет». «У него голова большая». «Да». «У всех малышей так. Он на тебя смотрит, видишь?» Даринка косится на переноску, но протест у нее сильнее. Прикасаться она не хочет, хотя, наверное, хочет, но не делает этого. «Он подрастет и будет тебя защищать», — говорю я. «Брата иметь хорошо. У меня тоже есть брат. Хорошо ведь, что есть Платон?» «Да», — выдавливает она. «Даринка». Я вижу, как начинает дрожать ее подбородок. Это и злость, и протест, принятие и непринятие. Приближается та фаза, когда слышать меня она перестанет. «Я хочу поиграть с Челси», — выпаливает дочь. «На улице». Пару месяцев назад мои родители завели собаку. Это бульдог. Даринка от него в восторге. «Дарина». Я мягко ее придерживаю, она уже глотает слезы. Сидя на корточках рядом, я тяну ее к себе. Она упирается в мое плечо лбом, и зло дышит. «Что такое, зайчонок?» Я прижимаюсь губами к ее макушке. «Я хочу поиграть!» «Я тебя люблю. И его. Одинаково вас люблю», — говорю я ей. «Ты слышишь меня?» Она молча сопит, цепляясь за мою футболку. «Хочу поиграть!» — выдавливает дочь уже тише. «Ладно, я отвезу Руслана домой и вернусь, и мы с тобой поедем в парк, да?» «Да». Я разжимаю руку, и дочь Вихрему носится из комнаты. Я даю ей время немного успокоиться. До сегодняшнего дня брата она не видела, хотя я поставил ее в известность давно. Мы говорили об этом. Немного, я бы сказал, осторожно, постепенно упоминания которые на ее жизни никак не отражаются, ведь график нашего общения устоявшийся, и он не пострадал. Но это знакомство делает для дочки ситуацию более настоящей, поэтому и эмоции у нее соответствующие. Я не был уверен в том, как она себя поведет. Как обычно, предугадать сложно. Часть ее жизни так или иначе от меня скрыта, хотя с Алиной мы общаемся довольно конкретно, но я понимаю, что многое упускаю. Неизбежный рикошет. Я ничего не могу с этим поделать, только принять ситуацию и стараться как-то ее выправить. После того, как моя жизнь немного устаканилась, я пару раз пытался оставлять дочь на ночь в собственном доме, но вышла херня. Она не воспринимает мою жену. Закрывается. Она не хочет. После того, как Диана забеременела, мы решили притормозить, чтобы избежать еще больших конфликтов. Я не пытался узнать у Алины, почему так происходит, Есть список вопросов, в которых мы идем друг другу навстречу. И есть тот, который не обсуждается. Моя личная жизнь. Ее личная жизнь. Я слышал, что у нее отношения с одним нашим общим знакомым, но они, судя по всему, в стадии формирования. Я уверен, что рано или поздно дочь это перерастет. По крайней мере, я на это надеюсь. Моя мать заходит в комнату сразу после того, как Даринка ее покидает. Присев возле переноски, поправляет внуку одеяло. Ему шесть месяцев. Мать суетится. В последний раз она видела его месяц назад, может, чуть больше. Мы пересекались в парке во время прогулки. По понятным причинам, такие случаи по пальцам можно пересчитать. Сын чихает игрушечным звуком. «Будь здоров», — гладит она его живот. «Будь здоров», — проговаривает мать, играясь. Дальше мы смотрим на него молча, наблюдая за тем, как он копошится. «Красивый мальчик», — произносит мать сдержанно, и я понимаю, что слова обращены ко мне. «Спасибо», — отзываюсь я. И девочек, и мальчиков воспитывать одинаково трудно. «Но я скажу, что мне с вами было легко», — продолжает она. «Особенно с тобой. А Платон, он за тобой тянулся». «Я молодец». Слегка прочистив горло, она спрашивает, «Как у тебя дела?» Посмотрев на нее, я умещаю весь размах этого вопроса в один короткий ответ, но он, по-моему, звучит емко. «У меня все хорошо». Она в ответ кивает, «Сейчас мы встречаемся, в принципе, достаточно часто. Фирма здесь, в городе, теперь находится под управлением Платона. С переменным успехом, но в целом брат вывозит ситуацию». Просто до хрена работает, но он, судя по всему, до этого дозрел. Я же занимаюсь филиалом. Он сейчас крупнее, поэтому и штат гораздо больше. Это позволяет многие вопросы делегировать, в том числе директору, которого я нанял как раз полгода назад. Это почти избавило от необходимости жить на два города, по крайней мере, не в таком жестком графике, хотя там я тоже приобрел жилье. Мое решение по бизнесу мать приняла. Очень точное слово. Это как раз про то, что принять не значит одобрить, но по этому поводу мы лбами не сталкиваемся. Наверное, дело в том, что мать в целом теряет хватку, но это нормально в ее случае. Это просто естественно. Что касается принятия моего выбора, оно так и не произошло. Сначала мать ждала того, что мои отношения закончатся сами собой. Затем ждала развода. Ждала и через год, и через два Она ждала этого, даже когда узнала, что я собираюсь снова стать отцом. И ждет этого до сих пор, уверенная, что мой брак будет недолговечным. И я не знаю, чего в этой слепой уверенности больше. Самовнушение, еще какого-то внушения, просто упрямство или принципа. Я перестал понимать, как это твою мать работает. Но она ждет до сих пор. Впервые родители увидели внука на крестинах. Их общение с Дианой свелось к приветствиям и дежурным фразам. Возможно, попыткам отца разрядить обстановку. С учетом того, какая жесткая у моей жены позиция к окружающим по поводу нашего брака и наших отношений, возможности для компромисса были нулевые. Диана больше их не ищет, не берет пленных. Любое неприятие нас она топчет, поэтому не пойдет первая на контакт. От моей матери... Ей нужно только полное принятие. Или ничего. Это делает тупик ситуации безнадежным. Я знаю об их встрече, Диана рассказала, потому что хотела, чтобы я ее понял. Я, наверное, понял. В целом, то, что я понял, их общение — это вопрос только доброй воли, и пока он в тупике. Я не ставлю его главным в повестке. Постепенно он перестал быть моей проблемой. Это по-прежнему только лишь ее проблема. Моей матери. «Она не провожает меня, когда я ухожу, ведь я собираюсь вернуться примерно через час, чтобы забрать Дарину. Я спешу вернуться домой, пока сын не начал капризничать. До этого недалеко. Я рассчитывал уложиться в час-полтора, но вышло немного дольше. Поэтому, когда захожу в дом, сын об этом сообщает громким ревом. Диана появляется в коридоре, и в этот момент я существую для нее примерно так же, как пустое место». «Что такое?» Бормочет она, забирая сына из переноски. -с -с! Прижимается губами к его щеке. Что такое, а? Я снимаю обувь, глядя на то, как она уходит в комнату. Папочка тебя не хочет кормить. Такой плохой папочка. Я бросаю на комод ключи и телефон. В доме наступает тишина. Резко. Я не мешаю, тихо проходя мимо Дианы, которая присела на диван. «Кормление для нее — особенный процесс. Я не вмешиваюсь, хотя видеть это мне нравится». «Дан?» Я подхожу к дивану. Диана поднимает ко мне лицо и улыбается. «Посмотри». Сын спит, просто отключился прямо в процессе, чуть приоткрыв рот. Я улыбаюсь. «Что ты с ним делал?» — весело спрашивает Диана. Присев на корточки, Я смотрю на темноволосую головку, с которой жена сняла шапочку. Он красивый, да. Похож на нее, на мою жену. Слишком характерная порода, чтобы спутать. «Ничего не делал», — говорю тихо. Он даже ничего не понял. «Ничего не понял», — повторяет она, поцеловав сына. «Я забрал его вот так впервые. Это фактический эксперимент. Но я не думаю, что мне под силу повторять такое часто». «Как он себя вел?» отлично Я наблюдаю за тем как Диана снова его целует. ей помогает мать она стала практически нашим постоянным попутчиком в путешествиях или в других долгих поездках. Мы живем в доме всего три месяца дождались пока закончится ремонт Я жду в гости шурина он приедет в город впервые за лет десять наверное перед беременностью дианы мы вместе ездили на отдых с нами была и ее мать Насколько я понял, отношения у нее с сыном сложные. Они общались, это, наверное, все, что я могу сказать, ведь я был занят тем, что пытался зачать ребенка. Он не случайность, не спонтанное решение. Это было взвешено. Это не было вспышкой или вдруг возникшей идеей. Я не знаю точно сколько, но это зрело у Дианы в голове. Постепенно. Настраивалась, формировалась. Она не делится со мной этим. Почему, как... Это что-то очень личное, возможно, у меня не хватит ума это понять. Она просто сказала, что хочет ребенка. Сам я с этим желанием сросся. Оно стало частью моей подкорки, но лежало там, давно перестав фонить. Сделало ли это меня счастливым? Абсолютно точно. Но на протяжении всего пути я ощущал это так, словно не Диана делает что-то для меня, а я делаю нечто для нее». Не говоря о технической части, разумеется. Я твою мать... Я хотел дать ей ребёнка. Моего ребёнка. Это осталось неизменным, но это было для неё, а не для меня. И всё, естественно, разделилось на до и после. И этого я тоже хотел. Всего этого с ней. Часть эмоций, от которых её время от времени бомбит, я уже пережил с Дариной. Так что, наверное, более трезвый, но... Я получаю свой кайф от того, что Диана не воспринимает нашего сына отдельно от меня. Для нее он всегда осачий.